Глава седьмая. Вася, подожди! Испуганный до нельзя, Фалька, мчался за мной след вслед. Рядом же послышалось ругательство фародобля. Может, она от страха умом повредилась? Надо бы в лекарское крыло отвести. Со мной все в порядке, дядюшка Фародобль, нараспев, произнесла я. План, который я озвучила ребятам, им не понравился. Фалька дергался, фародобль упрямился. И лишь у меня было прекрасное расположение духа. Наверное, ребята были правы, что прямо сразу заявили о том, что нас ждет не в соломки. Видимо, они ожидали, что я буду плакать и стенать. Но вот в тот момент, когда я осознала, что все плохо, внутри меня зародилась ярость, словно огонь полил все тело. И злость, да такая сильная, я не хочу умирать. Не хочу, чтобы тьма нападала, не хочу, чтобы пострадали невинные, ничего не подозревающие адепты. И уж точно не хочу, чтобы Темный относился ко мне как к смазливой кукле, с которой можно поиграть. Нет уж, хватит, натерпелась. Если терять нам нечего, мы под колпаком, и тьма таки нападет, я сделаю все, чтобы выжить. А может нам придумать другой план? Промямлил рядом Фалька. «Да, давайте посидим, хорошенько обдумаем все», — вторил ему дух. «Времени нет», — коротко ответила я. «Но ведь то, что ты задумала сумасшествие, ужаснулся Фарадобль». «А не в том ли дело, что ты зажал свои сокровища?» Надавила я на больную мозоль своему невидимому собеседнику. «Фарадобль, если нас растерзает создание тьмы, «Твое золото тебе уже не пригодится, поэтому не будь жадиной!» Она окончательно свихнулась, — пожаловался дух Фалька. «О, как грубо! Что же, пойдем другим путем?» И я остановилась. «У кого-то еще есть план?» Ответом мне была красноречивая тишина. «Что же, раз плана нет, действуем по-моему!» «Фалька, Фарадобль, идите в подземелье и готовьтесь!» «Фарадобль, обещаю, на этот раз ты выйдешь оттуда полноправным владельцем своей академии». И насвистывая, я отправилась по коридору. «Помните, через час я приду, все должно быть готово». За спиной послышались торопливые шаги. «Надеюсь, Фалька не подведет, потому что, откровенно говоря, я не справлюсь с этим одна. Теперь же мне нужно заманить рыбку на крючок». Как же хорошо, что однажды в коридорах Академии я стала свидетелем одной интересной сцены. «Ох», — говорила мне моя дорогая женушка, «зачем тебе эта Академия? Поедем на старость лет к морю». Так нет же. Решил помочь адептам найти свое призвание в жизни. «Скорее вы решили пополнить карманы золотом из запасов Академии». «Типун тебе на язык. Я лишнего не взял». «Тогда почему я вас застал у хранилища, деньги в котором должны использоваться по целевому назначению при попытке взлома?» Подойдя к нужному кабинету, я постучалась. «Но кто там еще? – ответил ворчливый голос. «Господин, я по делу». Дверь открылась, и передо мной появился недовольный человек. Ректор Хоган, если быть точным. «Что такое случилось в этот поздний час, что ты меня беспокоишь?» Занятия уже закончились. Все давно в своих комнатах. Господин ректор, когда я была в подземелье, то нашла кое-что. Все думала, кому рассказать. Ведь находка непростая. И что же ты там нашла такого? Золото. Много золота. Не знаю, кто его спрятал. Возможно, кто-то из ранее живших здесь. Но сундуки старые. И кажется, там никто не бывал несколько веков. Я не знала, как сказать. Вдруг эту тайну узнал бы какой-то корыстный человек. Так ты пришла кому нужно? Расскажи-ка, где именно ты нашла золото, а лучше покажи. Конечно, господин ректор, я вам все покажу. Я захлопала глазами. Идемте со мной.